Строение турбазы и пристань с баркасом Лазарев увидел еще со склона прибрежного хребта, слева по ходу движения, но сворачивать к ним не стал. На берег он вышел примерно в версте от пристани. С этого места было видно, что ближайшее радиоактивное облако одним краем уже нависло над озером, правда немного дальше турбазы. Остальные пока видны не были. Все-таки обзор здесь был сильно ограничен, в отличие от высотных точек наблюдения в горах. Осмотревшись, Лазарев направился к Ушкане. Немного не доходя до урочища, остановился, чтобы посмотреть в бинокль. Ничего особенного тут не происходило. На пристани несколько человек сгружали с баркаса пустые пластмассовые бочки и коробки. В коробках, наверное, были продукты, потому что среди них были несколько упаковок с лимонадом. Две собаки лежали у самой воды. Лазарев опустил бинокль и снова зашагал. Прошел мимо двух ближайших построек и деревьев, расположенных у самого берега. Но людей тут не было. Пару деревянных домов на прибрежном склоне разделяла длинная беседка со столом и скамьями. Шагов через 70 у самой воды росли два раскидистых дерева с длинными гибкими ветвями, а рядом стояли три машины. Он последовал мимо. На дороге, ведущей от берега к дальним строениям урочища, Метров за сто до пристани вели беседу трое мужчин. При этом один из них говорил громко и много жестикулировал, указывая то на пристань, то на горы. Двое были в возрасте, а третий примерно одних лет с Сергеем или моложе. Лазарев направился к ним. До троицы оставалось шагов 15, когда молодой указал товарищам на Сергея. Те обернулись. Спустя пару секунд один из них спросил. «А вы кто? Откуда? Здравствуйте!» Прибежавшие от пристани собаки, заметившие чужака раньше людей, устремились к Лазареву с веселым лаем. «Фу, шнур! Друг! Фу! Свой! Не бойтесь, не укусят. Идите сюда, не бойтесь!» Собаки забегали вокруг Лазарева, не приближаясь к нему ближе, чем на полтора-два метра. Сергей, смущенно улыбаясь, подошел и остановился в двух шагах от мужчин. «Здравствуйте! Я оттуда!» Держа руки на лямках рюкзака, он повел головой влево, указывая на запад и береговую линию, уходящую к ингаре и Иркутску. Через горы шел. Никогда раньше здесь не был. Турист, значит, пеший. Лазарев резонно предположил, что мужчина с темно-рыжими усами и короткой стрижкой, задавший ему вопрос, был старшим из этих троих. И не только по возрасту. В стильной кожаной куртке, в замшевых ботинках. Бейсболка с надписью «Байкал» на голове, как с иголочки. Он выделялся лоском и представительностью. На фразу этого человека, прозвучавшую двояко, то ли вопрос, то ли утверждение, Сергей лишь слегка пожал плечами и оттянул лямки рюкзака. О своей машине, оставленной в лесу, он рассказывать первому встречному не собирался. «Откуда идете? Где к озеру вышли?» Мужчина на секунду перевел взгляд за спину Сергея, на береговую линию. «Вы вообще в курсе, что происходит?» «Я фотограф. Иду от горячего ключа напрямую почти. Где-то около километра шел по берегу. А до этого поднимался на горы. Видел взрывы, залпы ракет, самолеты». «Взрывы видел? Где?» «Там». Сергей быстро определился с направлением и показал рукой на северо-запад. «Иркутск. Ракетные базы. В той стороне». Только я ничего не знаю, у меня мобильник, сеть не берет и навигатор. Он осекся, подумав о машине. Иркутсу забомбили! насторожился другой, старший мужчина, с виду бурят. Он был одет в камуфляжную форму, какие носят охотники, на ногах, высокие ботинки, на плече ружье. Война началась, резко произнес мужчина в кожанке, не обращая внимания на вопрос своего товарища. Сергей обвел взглядом всех троих и спросил, будто уточняя. «Война?» После виденного сегодня ничем особенным не отозвалось в нем это слово, раскалывающее человеческую жизнь на «до», «во время» и «после». Оно вызвало лишь чувство досады, сожаления, Такое бывает, когда что-то идет не так, как ожидалось по плану. Испытующий, глядя на Лазарева, старший кивнул, и его товарищи почти одновременно ответили «да». «А с кем кто напал?» — Охрен узнает. Вроде поначалу говорили, Россия напала первая, а теперь, что американцы сбили самолет с президентами, они же начали войну. Хрен разберешь пока. — Да теперь никогда не разберутся. Будут друг на друга валить. Переступаясь ноги на ногу, произнес мужчина в камуфляже. — Сбили самолет с президентом? Недоумение звучало в голосе Лазарева, но этим словам предшествовала секунда невообразимой бури чувств на лице. — Да всякое, говорят. — «Телевизор не показывает, интернета нет, мобильники не ловят и радио», — произнес третий мужчина. Был он лет 35 коренастый, с грубыми, но привлекательными чертами лица, вероятно, в юности серьезно занимавшийся спортом. На нем был камуфляжный костюм, на ногах крепкие кроссовки и ружье на плече. «Вам бы лучше у нас остаться, раз такое дело», — сказал представительный. «Вообще-то тут закрытая территория, частные владения». Но сейчас надо всем вместе держаться. У нас есть спальные места в гостевых домах, столовая у нас тут хорошая. За размещение денег не возьмем, за питание тоже пока, а там посмотрим. Меня Михаил зовут, я директор. А это егеря скадильные, Савельич и Сашка. У них машина сломалась. Как вас звать? Сергей. Ну как, ты с нами? Конечно. Согласился Лазарев, быстро смекнув, что нет смысла отказываться от такого предложения. Когда ситуация прояснится, можно будет уйти. — А, ну иди в тот дом справа с верандой, там девчонка сидит. Пусть тебя запишет и покажет, где разместиться. Скажи, я направил. То, что ему бесплатно предложили место для пребывания, Лазарев не заметил. Принял как должное. А вот этот резкий переход с вы на «ты» — это всегда раздражало Лазарева. На значительную разницу в годах с Михаилом он скидку не делал, не в его правилах уважения к возрасту. Поэтому он натянуто улыбнулся всем троим, подумав «быдло», типичное российское «быдло», и направился к указанной постройке. Турбаза представляла собой суходол, примыкающий к песчаному берегу широким ухоженным лугом. Вокруг луга среди редких деревьев разброс стояли около десятка деревянных домиков, различающихся между собой как видом, так и размерами. Впрочем, только два строения были явно крупнее остальных. К одному из них, его здесь называли правление, и лежал путь Сергея. Второй этаж правления занимала администрация базы, а на первом находилась гостиная с маленьким залом и стойкой регистрации. Здесь работал телевизор, подключенный к спутнику в антенне. На экране шла трансляция новостей на каком-то восточном языке, на арабском, как показалось Сергею. Мелькали картинки, но все они были из мирного времени. Лица президентов, политические карты, изображения оружия и прочее. Внизу экрана бежали две текстовые строки восточной вязью. Речь дикторов была возбужденной, они перекладывали бумаги на своем столе и часто поворачивали голову в сторону от камеры, наверное, там находились мониторы с картинками других каналов. В гостевую книгу его записывала девушка лет 22 по имени Дарья, единственная барышня на базе, светловолосая, невысокая, с привлекательным круглым, слегка веснушчатым личиком. Она рассказала... В половине восьмого по телевизору прервались все передачи и стал транслироваться сигнал тревоги. Сначала подумали, что это внезапное учение, ведь все знают о дивизии межконтинентальных ракет, расположенной в области. Стали переключать каналы, и оказалось, что на иностранных тоже тревога. Правда, не на всех. На китайских, гонконгских, корейских шли срочные новости и сообщения писались большими иероглифами и буквами. На западных каналах, на некоторых, Было оповещение о тревоге, на других – новости. Ну, а российские все сразу прекратили вещание, только сигнал тревоги передавали. А потом российские вовсе пропали. Интернет исчез. Компьютеры почему-то зависли, и больше их операционная система не загружается. Сначала и не знали, что делать. Вблизи нет ни бомбоубежища, ни подземных строений. Все вместе кинулись освобождать единственный подвал, там хранились припасы. Но места в нем оказалось слишком мало. А кроме сотрудников базы, здесь находились отдыхающие. Семья из Иркутска и компания студентов, 7 человек, из Москвы. Тогда кто-то предложил укрыться в пещере, что неподалеку, километров в двух. Туда еще туристы вводят. Взяли продукты, воды и поехали на машинах. Ехали и боялись. На небо все время смотрели, не летят ли ракеты. В пещере пробыли около 5 часов. Вблизи нее есть старая вышка на которой установлен ретранслятор МТС, и у некоторых мобильники поймали сеть. Стало известно, в голоустном все в порядке, взрывы далеко и никакой опасности пока нет. Но кто-то дозвонился до Иркутска, и вот там оказалось творится ужас. Возле микрорайона Зеленого произошел атомный взрыв. В городе паника, много раненых, убитых. Гости и сотрудники, у которых в городе жили родичи, понятное дело, заволновались сильно. Потом они договорились все вместе уезжать отсюда. Взрыва больше не было, ничего такого страшного. Как раньше думали, не происходило. В общем, решили. Америка и Россия полностью отстрелялись, все ракеты выпустили и нет смысла сидеть в пещере. Страшно было, конечно. А куда деваться? Отвечала Дарья на вопрос Лазарева, когда они уже вышли на улицу и направились к домику, где должен был поселиться Сергей. Москвичи эти ребята из семьи из Иркутска сразу сели в катер и уплыли в город. А местные три человека, на нашей базе работают, тоже уехали. Сначала оставались здесь, их директор просил. А как все беспокойно, а у некоторых же родственники в Иркутске. Так сели в машину и уехали. Сначала связь-то была хоть какая-то по телефону, все звонили. То есть, когда все началось, то сразу смс пошли и звонки автоматически. Диктор сообщала, что атомная тревога объявлена, а дозвониться нельзя. Потом появилась связь, когда уже отбабахала. Но только плохо стало слышно. Это снаружи пещеры или если к выходу ближе подойти, а в глубине вообще никогда мобильных сеть не ловил. Ну, и где-то через полчаса, наверное, связь совсем пропала. У всех телефоны показывали нет сети. — Я-то своим успела дозвониться, но все равно не знаю, как они там сейчас. Хочу поехать домой. Но директор попросил остаться, обещал потом всех, кто захочет отвезти в поселок, вечером. Сейчас народу мало осталось, только наши местные работники и один гость, охотник. Вы с ним соседи будете, он из Москвы, но раньше в Иркутске жил. — А вы что-нибудь слышали или видели? Лазарев рассказал о том, что видел. Его рассказ поразил Дарью. В Иркутске у нее жили родственники, а также друзья, уехавшие в город на учебу и осевшие там. Девушка заплакала, когда Сергей красочно, как мог, и возбужденно стал рассказывать о второй атаке, виденной им с гор. «Опять по городу, да?» – спрашивала она, глядя на Сергея сквозь слезы. «Они же стреляли по нему утром, туда, где военная часть, ракетчики». Испади открывается вид лишь на озеро, и горизонт просматривается только от юго-запада до востока. Поэтому все, кто не покидал в это утро турбазу, не могли видеть взрывов и пусков ракет, и не представляли, что происходит за горной возвышенностью, расположенной на севере урочища. Да, взрывы здесь были слышны, и люди понимали, что это рвутся, скорее всего, атомные боеприпасы, но никто из оставшихся к этому времени на турбазе не поднимался в горы. А без мобильников и интернета исчезла связь с миром. Тут не имели понятия даже о том, что атак было две. Люди находились в пещере, когда громовые раскаты второго налета прокатились над водами Байкала. Получается, это вы вышли наружу минут через 15-20. Он на секунду умолк, еще раз прикидывая время. После второго удара. И совсем ничего не видели, не слышали? Нет, отвечала Дарья. Ничего. «Наверное, в это время как раз шумели сильно. Народ спорил. Выходить, не выходить. Ребенок плакал. Там холодно было очень. Нет, правда, в пещере очень холодно и сыро. Ни туалета, ни света. Мы подальше сразу зашли в грот. А к выходу иногда кто-нибудь ходил на разведку». Они были уже у домика. Внимание Сергея привлекла небольшая постройка по соседству. Невероятной красоты в русском стиле. Деревянная, резная. «Хорошо, хоть свет не выключили», — заметила Дарья. «Но у нас тут есть генераторы на всякий случай. Тут ведь кордон лесной был и питомник собачий. Лаек разводили. И вообще тут заповедник. Это недавно уже домики поставили для гостей». «А я тоже удивляюсь, что электричество есть», — ответил ей Лазарев, прерывая любование резным деревянным чудом. «Не ожидал даже. Надолго ли?» Вы сказали, что радиоактивные облака движутся сюда. Девушка уже поднималась на крыльцо. А как думаете, скоро они до паде дойдут? Вон то облако над озером. Видите? Он указал рукой на край облака, большая часть которого была скрыта за горой. Из-за хребта, которая выглядывает, это оно. О, Господи! воскликнула Дарья. Она остановилась на последней ступени лестницы перед крыльцом. Обернулась, поднесла руку ко рту, касаясь губ пальчиками. Побледневшая девушка несколько секунд смотрела на облако. «Не страшно». «Оно мимо прошло. Там дальше за хребтом другие идут. И они как раз пройдут над нами». «Что делать? Это же опасно. Мы можем заразиться». «Если дождя не будет, то не так опасно. Но защита нужна в любом случае». А вон те облака, кстати, самые дальние, тоже остатки атомных грибов. Они от Иркутска ползут. Это еще от первого удара. Господи, я думал, это обычные облака. Я так и не присматривался. Они похожи. Нет, это от ядерных взрывов. Ой, мамочки. В доме пробыли не больше пяти минут. Там Сергей оставил поклажу, фотоаппарат тоже после чего вместе Дарьей вышел на улицу. Он собирался пойти на пристань, потому что, как сказала Дарья, скорее всего, там мог находиться Андрей Иосифович из Иркутска. Это имя лазарева было знакомо, очень хорошо. Знался он с таким человеком в недавнем прошлом, пока тот не переехал в Москву. Однако Сергей особо виду не подал и расспрашивать о нем не стал. На обратном пути девушка часто поглядывала на небо. Облаков стало больше, и солнце все чаще скрывалось в них. Она возвратилась в правление, а Лазарев продолжил путь к озеру. Возле берега ему опять повстречался Михаил. Тот шел навстречу. «Ну что, разместился?» — спросил он, останавливаясь. «Да», — ответил Сергей. «В столовую не пойдешь?» «Нет, я перед приходом сюда пообедал, так что до вечера есть не буду». «А ну, гляди сам!» Он помолчал несколько секунд, обернулся в сторону озера. «А у нас доставка продуктов и материалов сегодня. Катер с утра пришел, а с этой катавасии затянули разгрузку. И воды решили набрать побольше. Сейчас осадки пойдут, из Байкала уже не попьешь, не постираешь. Пустые бочки есть, мы в них нальем воду из скважины. Сергей, правильно, дайте я тебя назвал? Ага. Сережа, мы теперь все одну лямку тянем. Работники, егеря, гости... Так что ты тоже подключайся к работе. Помоги хотя бы погрузить, разгрузить. С мужиками заодно познакомишься. Сам смотри, что делать надо, чем помочь. Хорошо? Да не вопрос. А может, пойдем, я тебя познакомлю? Да не стоит, улыбнулся Лазарев. Для меня это не проблема. Ну хорошо, бери левее, вон, там Стас такой есть. Подойди к нему, скажи, что пришел помочь. На пристани? Да, иди в ту сторону. Я сейчас тоже туда подойду. Сергей направился к пристани. Ему навстречу ехал УАЗик. В нем были двое. Водитель остановил машину рядом с Лазаревом. За рулем сидел тот самый егерь, которого директор представил как Сашку. Его пассажир был молодым парнем весьма колоритного вида. Рыжий, ярко-зеленоглазый, со шрамом над губой. «Ну что, устроился?» — спросил Сашка, энергично опуская стекло передней двери. Сергей кивнул. «Да». К вашему гостю определили в соседе. Он не наш гость. Это он у хозяина в гостях. Я вообще к этой богадильной московской отношения не имею. Я на участке у Кадильного и Гирю. Пояснение. мы с Большой кадильной расположенной в нескольких километрах к западу от ушкани паде Мы с Савельичем ездили по сигналу, типа браконирит компания тут неподалеку. А у нас подвеска накрылась. Ты никого по пути не видел там? «Нет. Охотников?» «Ну да». «Нет. Да я же вышел к берегу недалеко. Кадильный справа остался». «Понятно. Тебя Сергеем звать, да?» «Агеныч, если ты забыл». Он протянул Лазареву крепкую руку. «А это рыжий клоун Димон». Рыжий клоун протянул конопатую руку с пассажирского сиденья. «Ладно, поговорим еще. Сейчас разгрузимся. Ты на пристань?» «Да». «Ну давай». Через минуту Лазарев был на пристани, Здесь находились шестеро: Стас, Савельич, приезжий охотник, а также команда Баркаса, состоявшая из шкипера, русского и двух матросов бурятов. Один из них не внимал изо рта черную трубку с гнутым тонким мунштуком. Стас, к которому должен был обратиться Сергей, оказался мужчиной лет 40 высокого роста, мощного телосложения, с большой лосоватой головой и слегка узкими глазами, выдававшими в нем Присутствие восточной крови, наверняка бурятской. Сергей назвал ему свое имя и сказал, что пришел помочь. Стас отвечал. — Да все уже. Сейчас пойдем туда разгружать. Он махнул рукой в сторону базы. — Только сначала перекурим. Тут Сергей обратил внимание на знакомое лицо. Это был Андрей Заглидин. Тот самый, о котором он подумал, когда Дарья назвала его имя-отчество. Заглитин на палубе, разговаривавший со шкипером, тоже увидел Лазарева и узнал. Они виделись они лет 5. Оба шагнули навстречу друг другу, поздоровались, обнялись. Заглитину было за 50, Слегка полноват среднего роста с небольшими залысинами на черепе. седоватый, носящий густые усы. Сергей подозревал, что он их подкрашивает черной краской. Лет 10 назад он принимал Лазарева в партию слива. И в то время был заместителем председателя Иркутского отделения этой партии. Еще он был депутатом и председателем какой-то комиссии в местном ЗАГСобрании. Спустя год Андрей Иосифович взял Сергея себе в помощники, а незадолго до этого устроил фонд народных инициатив, созданный при Иркутском госуниверситете. Лазарев занимался в основном экологическими вопросами и часто встречался с Заглитиным, получая от него задания и наставления. И не только в рамках работы помощником депутата. А пять лет назад Андрей Иосифович переехал жить в Москву. С тех пор они не виделись, хотя Лазарев несколько раз отправлял Заглитину письма электронной почвы, а тут не раз бывал в Иркутске. — Ты как тут оказался, Сережа? Где ты вообще? Как? — спрашивал Заглитин сергея осматривая его и трогая за локоть. — Так, пешком. Почти. — Ну, в Иркутске. В фонде работаю, вы знаете, наверное. Теперь, правда, там работы мало. Да, да. К сожалению, в голосе поддакивал ему бывший депутат и кивал. А так, на турагентство работаю. Для Минкульта материалы делаю, для сайтов у меня покупают работы. Нормально все. Ну молодец. А я вижу, хорошо выглядишь. Молодец. А я вижу, похотица приехала тут. Сюда прямо или в Иркутске остановились? Сюда. У меня тут место прикормленное. Он засмеялся. «Я уже москвич. Сюда только в гости. квартиры в Иркутске продали. Сын со мной в Москве живет. У него свое жилье, конечно. Сейчас в Чехии образование второе высшее получает. Дочь в Новосибирске замужем. Дважды меня дедом сделала». «Поздравляю». «Спасибо. Подожди». Он повернулся к Стасу, закурившему только что сигарету. «Стас, мы пойдем, Сережа, догоните, да?» Тот кивнул, махнул рукой, как бы говорят: действуйте по своей программе. «Так что?» – мельком взглянув на Сергея, спросил Андрей Иосифович, когда они пошли по берегу к постройкам. «Ты как сюда попал? Только что приехал?» Сергей начал довольно подробно рассказывать о своем путешествии. Однако не успели они сделать и 50 шагов, как к ним подошел Михаил. Тот поведал, что российские телеканалы так и не появились, а иностранные частят России, на чем свет стоит. Также он сказал, что собирается после обеда связаться по рации с поселком, с Большим голоустным. Вдруг со стороны пристани донеслись возбужденные голоса. Люди там показывали в сторону озера. Пока Андрей доставал очки из кармана, а Михаил щурился и полушепотом повторял «Не вижу, не, не вижу». Одновременно нащупывая очечник в куртке, Сергей разглядел два светлых предмета, быстро двигавшихся над водой. До них было далеко, по меньшей мере около версты. Летели они на высоте метров 20-30 с дистанции метров 200. Их свистящий гудящий звук едва-едва доносился до берега. «Крылатые ракеты!» — донеслось с пристани в тот момент, когда и Сергей догадался, что представляют собой эти объекты. Капитаны Савельич уже смотрели в бинокли. Секунд через 15 пролетела еще пара реактивных снарядов. Курс всех ракет пролегал с северо-востока на юго-запад. Сергей Михаил и Заглитин бегом бросились на пристань. Видели, да? У -у -у! возбужденно обратился к ним матрос с трубкой. Шесть ракет пролетели. Шесть? Спросил Заглитин. Мы видели четыре. Шесть! уверил Заглитина матрос, и другие его поддержали. Первые две мы сами еле успели заметить. Они уже пролетели дальше, когда мы их услышали. А тут за ними вторая пара пошла. Мы тогда вам крикнули. «Дай-ка я посмотрю, Петя!» Михаил положил руку на плечо шкипера. Тот отдал бинокль. Несколько секунд директор пытался рассмотреть ракеты. «Не вижу ни черта!» «Да от самого берега, правее берите! Темный дым за ними! Так-то, когда они летели, дыма не было видно!» «Отсюда за ними выхлоп-то хорошо виден!» «А, во, вижу! Одна, вторая!» Считал Михаил. «Я и так вижу!» Сказал матрос с трубкой. «Вон они, дым темный!» «Как у машины, когда газует!» «Огня не видно почти», — говорил Михаил, приднув к окулярам. «Я думал, факел будет, а там точка светящаяся, то гаснет, то загорается». «У нее мотор, как на самолете пассажирском», — произнес Стас. Он вынул руки из карманов, чтобы поправить шапку, и тут же спрятал их обратно. Это у тополей ракетные двигатели стоят. «Реактивные», — поправил Стаса шкипер. «А на этих ракетах, на крылатых, турбореактивные». «Все», — сообщил Михаил, — за кадильной свернули. Матрос, наконец, вытащил изо рта трубку, чтобы задать вопрос. «А почему они так близко от берега летят?» «В смысле?» — взглянул на него Михаил, возвращая бинокль Петру. «Ну, они не боятся, что наши солдаты их иглой собьют?» «Пояснение. Игла. Переносной зенитно-ракетный комплекс». «Ты чего?» — опешил Михаил. ли это же наши! Это наши? В эту секунду на озере Байкал, в районе Ушкани и Пади, совершенно спонтанно разыгралась гоголевская немая сцена. Оказалось, все были совершенно уверены, что ракеты российские, все за исключением этого матроса и, как вскоре оказалось, Лазарева. После секундного замешательства Михаил начал было грубо «Ну, не американские же и... и осекся. А почему туда летят, на Иркутск? Не унимался Фома Бурятский. — Да, они же летят туда, там, Иркутск. Это уже в душе шкипера проросли зерна сомнения, оброненные его матросом. Михаил стоял, разведя руки, и не находил слов. Нужные слова нашлись у представителя партии Слива. — Ядрем батон! Это ж томогавки! Американские! Я думал, все сразу догадались, обронил Лазарев, обращаясь не только к Заглите, но и не только к остальным. «Да с чего вы решили?» Возглас директора получился хриплым, лицо его побагровело. «Американские!» — повторил Загритин, не обращая внимания на Михаила. «На Иркутск полетели!» «Пошла бы дивизия». Доставая из пачки сигарету, проговорил с виду спокойный Стас. «По шахтам ракетным, лупанут. У них точность до трех метров». «Вряд ли», — заметил Лазарев, ставя ногу на железный ящик перед рубкой. Они уже разгомблены в хлам. И военные части, и штаб, и Иркутск. Там уже, наверное, сгорело все, что может гореть. Боеголовок 20 уже по ним шарахнуло. Я же с горы все видел и снимал. Ни хрена! изумился Шкипер. 20 боеголовок! удивился совсем осипший директор. У вас видео, да, есть? Задал вопрос Сергея матрос с трубкой. Нет, я фотограф, я делал фотоснимки. Базы, Иркутск все снимал. Второй удар, а первый не видел, только слышал. «Это что же, нас, может, уже раздолбали по полной?» Заглитин беспокойно переводил взгляд Сергея на директора и обратно. Лазарев пожал плечами, потом убрал ногу с ящика и указал рукой на северо-запад. «Вон облака тянутся, видите? Это как раз от взрывов в Иркутске». «Идеть!» — воскликнул шкипер. «А я смотрю, какое-то облако темное, на дым похоже». «А я думал, что-то с ним не то, бурое какое-то». Согласился Стас. Он поставил ногу на борт и, потягивая сигарету, оперся на колено. «А что, по Иркутску несколько раз ракеты запускали? По зеленому наверное?» Заговорил молчавший до этого второй матрос. «Я видел два удара. Один был утром, второй часа два назад. Ну и даже если по зеленому, то взрывы были очень сильными. Там город весь почти горит». «Это что же, прямо на таком расстоянии город видно?» С недоверием спросил Михаил. Нет, спокойно ответил Сергей, но я примерно ориентируюсь. Эй, может, это ядерные ракеты полетели? Спросил савелич явно пугая собственные мысли. Нет, такие американцы всегда применяли, это простые, ответил ему директор. Стас возразил. Ну почему? Ядерные тоже бывают. Боеголовку поставят другую и все. Эй, есть ли атомные? Сейчас же умнят. — произнес матрос с трубкой, поднимая руку к затылку. — И туча с радиацией сюда несет, и ракеты эти! Пать надо! Пять. Мы здесь стоим! Совсем уже всполошился шкипер. Ну — Ну-ну, мужики! — попытался Михаил разрядить растущее напряжение. — Туча мимо проходит, от этой атомной ракеты все равно не успеем спрятаться. И не надо Стас, втирать про ядерные заряды! Ты ракеты уже лет 30 как договором запрещены? Они давно делают обычные головки для них. Стас со спокойствием знатока заметил. Вышли давно американцы с того договора. И все вышли. А Савелички, пироматросы уже недовольно шумели. Подключился и Заглитин, которому Сергей не успел рассказать о том, что радиоактивные облака движутся к паде. Обнажилась тревога за родственников, а еще больше за себя. Дымополевые остатки атомных грибов были непосредственно перед глазами. Они несли радиацию и грозили вскоре закрыть собой солнце. Исчезнувшие вдали ракеты, кажется, пугали людей меньше. «А ты чего не сказал, что эта хрень на нас прет?» Набросился на Лазарева раздраженный заглитен. В этот момент из-за деревьев и пристани выкатился на скорости УАЗик. Вот он со скрипом резко остановился перед причалом. Из него выпрыгнули Генычи и Димон. Второй, едва ноги коснулись песка, крикнул. «Эй, наши по Китаю, пануля!» «Чего?» — взревел Стас, выпрямляясь во весь рост. Все моментально обернулись к Димону. «Мы по Китаю?» «Они что там, совсем ******?» «Твою мать, да у нас есть в стране хозяин!» Геныч, забегая на причал вслед за Димоном, кивал головой. «Амба!» Все в разнос пошло. На встречу им впереди остальных выступил Михаил. «Это что, по телеку объявили?» «Ага», — подтвердили оба парня. «Наши? По нашим каналам?» Не, BBC. А, ну эти сбрешут, дорого не возьмут! Отмахнулся Михаил и посмотрел на Заглитина, наверное, ожидая поддержки. А что, конкретно сказали? -то? Делая жест рукой, спросил Заглитин. Конкретно? Ну сказали, что Россия выпустила 50 ракет по Китаю. Города перечисляли, Пекин, Шанхай, там какие-то промышленные район, ракетные базы. Да сюда матофоне совсем рехнулся! Удивленно смотрел на Михаила Заглитин. Подожди, Шурик! Михаил чуть подался к Генучу. Может, ты неправильно понял? Ты что, по-английски разговариваешь? Может, Америка по Китаю ударила? Дашка понимает по ихним. — Там буквами написано, — пояснил Дион. — Я что ж понимаю, написано, русский отковали Китай. — Угу, дикторы говорят и бегущая строка. А за дикторами здоровенной надписи, мол, Китай атакован русскими. Мы сами в нокдауне от такого нежданчика. Сразу сюда рванули. — А что, Китай? — спросил Михаил. Геныч пожал плечами. Не говорят пока. Там еще такая маза, короче, заговорил Рыжий. Америка типа предложила Китаю защиту. Мол, мы теперь союзники, давайте действовать сообща. Америка и Англия вообще всех поднимают против России. Типа давайте всем миром ударим по-русским, чтобы раз и навсегда. Да? Поддержал Геныч внезапно умолкшего демона Типа, чтобы окончательно уничтожить угрозу для всего мира. Там у них всем русским на улицу запретили выходить. Как это, Саня, в целях общественной безопасности? Да, очень серьезные дела. Вот и за такой мразоды, которая в Кремле и не любят нас, вот вам и хотят ли русские войны? Процедил заглядь, он сплюнул себе под ноги. Да погоди ты, Йосич, сказал Михаил, трогая товарища за руку. Тут разобраться надо, это их каналы говорят, а наши совсем не показывают, вырубили их, получается, кто? Так смолотень кремлевская вырубила. Что ты как маленький? Сказать им нечего народу. Вот они и вырубили свой зомбоящик, А потом состряпают сказку и будут рассказывать, что на нас вероломно напали. Ага, как в 1941. А сталим бедники не знал ничего и к войне не готовился. А ты им еще собираешься ушами хлоп. Ну это ты не передергивай, Йосич. Не надо путать поршень с пальцем. Жестко отвечал ему Михаил. Сейчас бы наоборот надо народ сплотить. Сказать надо, что положено говорить в таких случаях. Они вырубили телек. Не вяжется как-то. Ни интернета, ни телефона, ни радио, а это в это время нас BBC новостями почуют. Что-то не так. Да может они там пирались уже между собой? Он помолчал пару секунд. Не знаю. Я думал, по Москве не шарахнут. Там и оборона шалонированная. Не пробьют ее ракеты. Американцы не станут бить по ней. А теперь что-то неспокойно мне стало. До моих не дозвониться. Надо мне ехать отсюда. Пробираться в Москву надо. Да ну ты что? Михаил достал из кармана мобильник, бросил взгляд на его дисплей и тут же сунул обратно. Как теперь добираться? Аэропорт, наверное, не работает ни у нас, ни в Москве. Подождем, может, что прояснится. Завтра еще хуже будет. Надо сейчас ехать. Что-то не по себе мне. А кому по себе? Сергеевич! — обратился капитан Баркаса к Михаилу. — Мы уходим. А? — А? — Ладно. — Как? Стас взглянул на директора, расправил плечи. — Михаил Сергеевич, а люди? Мы же договорились, что с Баркасом уйдут те, кто не хочет оставаться. — А кто не хочет? — Стас, нам надо все перевести, подготовиться к уходу. Иваныч, ты возьми с собой желающих, как договаривались. Только мы сначала свои дела доделаем. Подождешь? — «Савельич, Санька, поможете нам?» «Отобедайте, а позже на нашей буханке поедете». Шкипер, однако, ждать не хотел, да и матросы поддержали его, напомнив о радиоактивных облаках. Из присутствующих на пристани уйти баркасом в голоусно желали все, кроме Лазарева, Стаса и, собственного директора. Но Михаил настаивал на том, что сначала надо закончить работу. Заспорили. В итоге, спустя пару минут, капитан объявил, что отчаливает, а желающие могут попасть в голоустные на машине. Тут езды-то полчаса. Барка стал отчаливать, а остальные направились в сторону базы. Михаил, Заглитин и Лазарев пошли пешком. Сергей слышал, как Стас, садясь в машину, рассказывает Генучу о ракетах, только что пролетевших над Байкалом. Михаил убеждал Заглитина не спешить, дождаться новостей из Москвы или хотя бы из Иркутска, и тогда они вместе смогут уехать отсюда. Он в Иркутск, а товарищ в Москву. Михаил Сергеевич в свое время служил в милиции. Потом работал в охранном предприятии. Но по какой-то причине вынужден был уволиться. Когда владелец турбазы предложил ему с подачи Заглитина место управляющего, то он, не раздумывая, согласился. В Иркутске его ничего не держало. Михаил был одинок, родственников не имел, дедомовец. Жену потерял несколько лет назад, детьми не обзавелся. Дошли до правления. Груженая машина стояла перед крыльцом. — Ну вот, — недовольно проговорил Михаил, — все побежали телевизор смотреть. Из дома вышел Стас, вслед за ним Димон. — Свет вырубили, — объявил Стас. — Давно? — спросил директор, снимая бейсболку. — Да сколько, минут пять прошло. Даша, говорит, когда мы подъехали. Загритин взглянул на своего товарища. — Уж не по станции ли эти ракеты ударили? — О, я тоже так подумал. Михаил повернулся в сторону озера, подбочинился, потом посмотрел на Загритина. Времени прошло минут семь-восемь, наверное. Какая у них скорость? Километр восемьсот, кажется», — ответил тот. «Шесть ракет, а станции у нас две — ГЭСа и Тепловая на том берегу. Обычно пары ракет по крупным объектам бьют». «Куда же еще две?» — спросил Лазаров, никому конкретно не обращаясь и устремляя взор в восточном направлении. Бывший депутат пожал плечами. — Может, по аэропорту он близко к гидростанции? — Стас, врубай генератор, — сказал директор, обращаясь к тому и надевая бейсболку. На крыльцо вышли егеря, затем Дарья. — Так, мужики, — повысил голос Михаил, — давайте все вместе, сейчас перенесем продукты на склад. — А, Шурик, и ты, Савельич, может, доедете до дальнего шалмана? Надо машины пригнать сюда обе. Аду я пошел, а тут не до того. Нате вот ключи. Да шули ты там готовишь? Ну, умница. В общем, переносим это на склад, а бочки дальше оттащим. Я покажу, куда. Ладно, мужики, приступаем. С работы справились за полчаса. Савельич и Геныч пригнали машины к управлению. Стас включил электрогенератор. Наконец все отправились в столовую. Было начало пятого. Небесная синь большей частью затянулась облаками. Воздух потерял прозрачность, появился едва ощутимый запах цемента. Две большие тучи висели над горизонтом. Одна, далекая, черная, с приземным шлейфом дыма, растворяющимся в сине-серой надводной пелене, выползла из-за на юго-западе. Вторая выглянула из-за гор в нескольких верстах северо-восточнее, тоже темная, плотная. Глядя на эту недавно появившуюся тучу и продолжая идти, кто-то сказал — — Мужики, а она не над Голоостным разве? — А что, похоже. — Нет, она ближе, кажись. — Стас, — обратился Михаил к своему помощнику. — Рация наша в Егерском? — В Егерском. — Сходи за ней сразу, да принеси в столовку. — Свяжемся с управлением, глядишь, узнаем что нибудь Может, и нет смысла ехать в Голоостное, да и в Иркутск. Дарья уже накрывала на стол и, ожидая мужчин, смотрела телевизор. Шла трансляция новостей на английском. Российских каналов по-прежнему не было. Девушка стала разливать по тарелкам первое, а народ сначала сгрудился вокруг телевизора, но постепенно стал перетекать к столу. Че там опять их не BBC? Спросил Михаил. Да, ответила Дарья. Наших так и нет. cnn еще появился, сказал Генноч, переключая канал. Два американских, китайских больше нет, арабский есть. Михаил поднес было ложку ка рту, но отвел ее и, оглядывая всех, произнес. Это что получается? Мы на них напали, значит, их каналы показывают, а наши нет? Что за юмана, а? А это из Австралии трансляция, пояснила Дарья, присаживаясь на стул в сторонке. Сказали, что из австралийской студии будут английские каналы вещать. Американские из какого-то бункера идут. Вон, переключите, посмотрите. «Только все эти каналы плохо показывают. Помехи, видите?» «Хорошо, что вообще телевидение Спутникова еще работает!» Заглитин, не отрывая взгляда от телевизора, принялся за еду. «А что там говорят, пишут?» — поинтересовался директор. «Переводите нам, вы полиглоты!» Лазарев прилично знал английский язык. Неплохо им владела и Дарья, но она молча смотрела на экран. Генычи Димон языком реального противника владели слабо, однако они стали вслух зачитывать бегущие строки на перебой, пытаясь их переводить. Это мешало Сергею, который старался не только читать сообщения, а еще и слушать дикторов. и директор когда-то изучали немецкий. Савельич всегда считал, что ему достаточно знать русский, вдобавок к своему родному буряцкому. Но эти трое прибавили шуму своими комментариями. Через минуту к ним присоединился Стас, принесший рацию. По экрану бежали строки. Иран заявил о начале всеобщей мобилизации и пригрозил Израилю и Саудовской Аравии полным уничтожением. Израиль объявил всеобщую мобилизацию, ввел военное положение и перебрасывает дополнительные подразделения на восточную границу. Страны НАТО в полном составе объявили о готовности и способности противостоять агрессии России и призвали все страны присоединиться к действиям Альянса по ликвидации российской угрозы. Четыре крупнейших китайских города лежат в руинах после ракетно-ядерного удара России. Китайское руководство заявляет, что бесчеловечный акт агрессии, кем бы он ни был произведен, не останется без ответа. Две русские атомные боеголовки, взорвавшиеся в 140 и 160 милях от Лондона, не нанесли серьезного урона технической и экономической мощи Соединенного Королевства, но вызвали большие человеческие потери, так как эти районы густо населены. Местами наблюдается паника. Саудовская Аравия объявила о поддержке действий Североатлантического Альянса и готовность участвовать в его военных операциях. Пожар на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии, возникший после удара российских крылатых ракет, набирает силу. Швеция объявила о готовности присоединиться к НАТО. Полицейские в Сиднее застрелили двух русских, пытавшихся скрыться. Пассажирский самолет сингапурских авиалиний, по предварительным данным, упал возле Вроцлава. Он совершал полеты Сиднее в Москву, но был вынужден развернуться и искать запасной аэродром. Украина заявила о полной безоговорочной поддержке Североатлантического Альянса, а также о готовности к выполнению обязанностей члена Альянса даже без формального ее принятия в состав организации. Украина объявила о начале самостоятельных военных действий против России. Украинская армия готова к масштабному наступлению на пророссийских сепаратистов на востоке страны. По данным наблюдателей, В Москве разрушено или повреждено не менее третье строений и инфраструктуры. Всюду пожары и паника. По последним данным, высшее российское руководство бежало из московского региона в одну из дальних областей. Американская организация BBG-27. Пояснение BBG. Совет управляющих по вопросам вещания. Консультативный, пропагандистский орган, вырабатывающий общие правила подачи новостных и аналитических материалов. Американская организация BBG-27 заявляет, что ведущие мировые телевещатели согласились каждый час выдавать в эфир пятиминутные выпуски новостей на русском языке, чтобы прорвать железный занавес российской государственной пропаганды и обеспечить для русскоязычной аудитории доступ к правдивой и объективной информации. Две австралийские подводные лодки присоединились к Королевскому флоту Великобритании. Это же не BBC. Переключите на какой-нибудь европейский канал. BBC, Euronews или как их там. А где наши? Где Russia Today? Где первый? Канал переключили, нашли BBC. В правом верхнем углу экрана значилось. Вещание ведется из студии BBC в Сиднее, и Австралия. И опять речь диктора, заглушаемая голосами людей, которые забыли о еде, и бесконечная очередь сообщений в бегущей строке. Канадские военно-воздушные силы вынудили приземлиться два российских стратегических бомбардировщика Ту-60М. Экипажи русских самолетов сдались, атомное оружие на их бортах взято под охрану канадскими военными. Прибывшие на место американские специалисты ведут работы по перенацеливанию и использованию захваченных ядерных крылатых ракет в пользу Североатлантического альянса. Идет работа над созданием действенной мировой коалиции для сдерживания русской агрессии. К действиям НАТО готовы присоединиться Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Финляндия. Армения осуждает вероломные действия России и готова присоединиться к НАТО. Армения запретила использовать авиацию и сухопутные подразделения российской авиационной базы, расположенные на ее территории. Грузия готова оказать любое содействие Североатлантическому альянсу. Казахстан заявил о нейтралитете, но осуждает вероломную агрессию Кремля. Казахстан берет под контроль собственных вооруженных сил космодром Байконур. Казахстан вводит войска в северные районы страны, где среди населения большой процент этнических русских. Кораблем Королевских военно-морских сил Великобритании – Обнаружены обломки самолета президента России. По предварительным данным, самолет президента России упал в океан из-за технической неисправности. Следов внешнего огневого воздействия на обломках не обнаружено. Индия заявила о нейтралитете и осудила всякую агрессию, каковы бы ни были ее причины. Индия призвала Пакистан не использовать конфликт третьих стран для применения своего ядерного потенциала. Практически все самолеты с авианосца «Карл Винсен» смогли успешно приземлиться на территории Японии. Министерство обороны заявляет не менее чем о 100 целях, пораженных королевскими вооруженными силами во время первой русской атаки. Каждую минуту в небе над Великобританией находится не менее 500 самолетов, готовых уничтожить любой объект, запущенный русскими. В Лондоне арестовано около 700 русских, подозреваемых в сотрудничестве с кремлевскими спецслужбами. Русская диаспора Великобритании заявляет о полной и всеобъемлющей поддержке защитных мер западного мира и осуждает человеконенавистнический режим Кремля. Привлекали внимание сообщения, время от времени пробегавшие отдельной строкой, на русском языке, ломаном и с ошибками, но на русском. «Мужики, мужики!» Михаил выставил вперед руки и поднялся. «Как-то странно получается, а, мужики? Англия, значит, вроде как в шоколаде. Сто наших ракет сбила. Русская диаспора, значит, у них осуждает и поддерживает, Идти их мать. А их каналы из Австралии передаются. Почему не из Лондона? что то не так, мужики?» Поднялся Гвалт. «Австралия те же самые англичане. Это же англосаксы, у них в крови ненависть к нам». Да англичане в бункерах сидят, а до Австралии далеко, вот они и вещают. Да до Австралии наши ракеты не достают, вот они и выступают за англичан-американцев. Достают и до Австралии, и до Антарктиды. Достают. Да нет это уже Лондона, если бы мы по ним ударили. Некому в Лондоне говорить, осуждать и поддерживать. Пропаганда все это с нашей стороны и с ихней. Да ладно, там у Кармановича свой бункер есть. Вот там с командой чел сидит и вся диаспора с ним. Откуда на весь мир радирует слава поддержки? — Хорош галдеть! — гаркнул директор и сел. — Есть надо! Суп остыл уже он Но Димон, завладевший минуту назад пультом, переключил канал. Второй, третий. Вот гонконский канал. Один за другим идут короткие эпизоды съемок с камер уличного наблюдения, с мобильных гаджетов. Мелькают разрушения, пожары, бегущие в панике люди. Раненые, обожженные. Атомный грипп, выросший над горизонтом. Люди в противогазах, в защитных комбинезонах. А что у нас защитных средств нет, громко спрашивает тот. -то. Михаил Сергеевич, вам бы об этом позаботиться надо, организовать, так сказать, а? Она мне самом есть? Откуда я возьму? Вот мы и говорим. Организовать доставку надо. Это же радиация. Да. Михаил Сергеевич, а что? Правда ведь? Без защиты нельзя, вон облак радиоактивно все видели. Ражу я вам защитные средства, что ли? Сейчас свяжемся, если получится, с управлением военным. Может, добуем. Сразу надо было делать это. А у нас о людях всегда в последнюю очередь думать. Сначала пожрать, телек посмотреть. Да теперь, может, поздно уже. А на экране телевизора сменялись кадры. Какой-то генерал. Говорит резко угрожающе. Десятки обожженных людей. Помощь им оказывается в помещениях школы переполненных больниц. Военные дезактивируют автомобили, выезжающие из зон сильного радиоактивного заражения. Раздача дозиметров и обучение людей ими. Доска, на которой пишут имена и вывешивают фотографии, вероятно, поиск пропавших людей. Мятый и киль большого пассажирского самолета, рухнувшего на жилые дома. Вокруг разрушения, дым, сотни людей разбирают завалы. Другой канал. Люди в белых защитных комбинезонах. Люди в зеленых защитных комбинезонах, люди в противогазах, люди в респираторах. Посольство России в одной из стран арабского полуострова. Закопченные стены, оконные проемы, в которых больше нет стекол. Две человеческие головы на ограде посольства. Голое женское тело, растерзанное, смятое, кладут в черный полиэтиленовый пакет. Где это? Это наши? Это арабы наших так? Нет, турки, кажись. Мрази. Вот кого надо было долбануть парой ядерных ракет. Может быть и долбанули, они в отместку. Если бы долбанули, то этого не было бы. Больно надо по ним еще ракеты запускать. Нужны они прямо ага, это они от злобы. Нет, перед этим передавали, будто по их имени нефтепромыслам ударили. Да они и без того ненавидят нас, да им только повод. Недолгая тяжелая тишина. Вновь переключаются каналы. Вот определенное японское вещание – Несколько тысяч человек на городской площади. У всех на головах белые банданы с красными иероглифами. Толпа что-то скандирует. В такт выкриком поднимаются руки со сжатыми кулаками. Японские солдаты в защитных комбинезонах. Американский военный самолет, совершивший посадку на автостраду. Еще один американский самолет на автомобильной дороге. Одно шасси подломилось. Рядом стоит пилот. С ним разговаривают несколько японцев. Съемка с вертолета. Полузатопленный ракетный катер дрейфует, показывая над водой левый борт с номером 788. Рядом два больших катера с японскими флагами и крупный корабль с флагом американским. На японском судне российские военные моряки в окружении японских и американских солдат и офицеров. Вид у пленных подавленный и испуганный. Они в копоте или мазуте, трое с бинтовыми повязками, На палубе лежат два черных мешка, в них два мертвых тела, видны их головы. Авиабаза. Взлетают и садятся самолеты. Метро. Тысячи людей в полумраке подземного убежища. На лицах респираторы и марлевые повязки. Среди них ходят полицейские военные в противорадиационных комбинезонах с радиометрами на груди и фонариками на шлемах. Раздача еды. Раздача дозиметров. Раздача комбинезонов. Детский сад, все дети в противорадиационных костюмах и респираторах. Фотоизображение северокорейского вождя, видеосъемка корейского военного парада. Политическая карта Дальнего Востока. мультипликации иллюстрируется радиус действия северокорейских ракет. Вот мы вляпались, а мужики? Да уж. Это наши там двое убитых были, мариманы. авианосец их не, наверное, потопили. Потопили, потопили, до этого по другому каналу сообщение было. Это вот эти потопили, которых в плен взяли? Ну не, катером такую дуру не потопишь, его и ядерной ракеты надо. Ну так этим, как его, калибром, наверное, и долбанули. Переключи дальше. Американский канал Fox News. Диктор говорит явно взволнованно, отрывисто, громко. В маленьком окошке внизу экрана его дублирует сурдопереводчик. Картинка видеоряда заполняет большую часть экрана. Две бегущих строки, та, что вверху, красной и крупным белым шрифтом. Ее текст в основном сообщение пресс-службы Белого дома. Президент объявил о всеобщей мобилизации. Военное положение объявлено по всей стране с 7.30 по полудню Вашингтонского времени. Президент обвинил Россию в неспровоцированном атомном нападении на Соединенные Штаты и их союзников. Президент берет всю ответственность на себя за дальнейшие действия армии Соединенных Штатов. Приказом президента администрации все властные органы, а также Сенат, переезжают в Нью-Йорк. Представительства всех иностранных государств и иностранные граждане, находящиеся в стране по дипломатическим, общественным и гуманитарным делам, объединяются с корпусом послов ООН и остаются на территории США до особого распоряжения. Полеты гражданской авиации частных лиц отныне осуществляются только с разрешения военной администрации, департамента или штата. Все воздушные и морские суда, имеющие иностранную принадлежность, переходят в собственность Соединенных Штатов до особого распоряжения правительства, за исключением судов союзных государств, с которыми имеются особые договорные отношения. Президент заверяет союзников что Соединенные Штаты полны решимости уничтожить общего врага и по-прежнему имеют для этого необходимые возможности. Президент предложил русским мир на мягких договорных условиях. Президент призвал тех граждан, которые освобождены от всеобщей мобилизации, объединяться в территориальные дружины, привлекать к участию в них соседей, друзей знакомых родственников. Пока голос диктора не был заглушен обсуждениями, Лазарев успел услышать и понять, Столица и 20-мильная зона вокруг нее объявлены зоной радиационной недоступности. В зону могут входить лишь бригады спасателей и военных, обеспеченные специальной защитой и на ограниченное время. Уже начата дезактивация зоны, и постепенно ее радиус будет уменьшаться. Жителям рекомендовано выбираться из зоны самостоятельно. По обновленным данным, над городом взорвалось 5 боеголовок, а не 4, как предполагалось ранее, но заряд 5 сработал частично. Есть сообщение, что в районе Бетезда обнаружен блок российской межконтинентальной ракеты. Является ли он боевым термоядерным или это ложный мишень, вскоре должны выявить специалисты, которые в сопровождении отряда Национальной гвардии на вертолете уже прибыли к месту падения объекта. На данный момент можно точно говорить о двух ядерных блоках, отклонившихся от своей цели и не взорвавшихся, которые обнаружены активными гражданами. Оба упали в штате Монтана. Еще о трех военных блоках предположительно говорят как о боевых, траектории их падения, отслеженных самими военными. Два из них упали возле авиабазы лэнгли в штате Виргиния и один возле космодрома «Канаверал» в Орсино. В нижней бегущей строке шла своя череда сообщений. Их число может составить до 240 тысяч. Генерал Кларсон на данный момент Соединенные Штаты полностью контролируют все околоземное космическое пространство. Продолжается уничтожение русских спутников, которые могут представлять угрозу Соединенным Штатам и их союзникам. Разрушение и радиационное заражение на космодроме Канаверол усложняет возможность запуска ракет тяжелого и среднего класса, но Соединенные Штаты могут использовать стартовые площадки союзников. По неподтвержденным данным, русские нанесли удар по космодромам Кваджлейн, Вандерберг и Кадьяк. Генерал Занецке Противоракетная защита Силиконовой долины была недостаточной. Удар русских по атомной электростанции Пабло берды привел к полному или частичному обесточиванию трех штатов. В этот момент диктор стал читать новое сообщение, и оно большими полупрозрачными буквами было запущено бегущей строкой чуть ниже середины экрана. Совершено нападение на авианосец Гарри Трумэн и группировку Второго флота. Есть потери. Эта новость вызвала шумный пересуд в комнате. Видеоряд шел в эфир без привязки к текстовым сообщениям и речи диктора. Далекий город, тонущий в дымке. Над ним вознеслись два огромных гриба. Один почти потерял свою форму, размывшийся, как бы сдвинувшись в сторону от другого, большого, черного, с белыми и красными прожилками в самом основании. Панорама огромного завода и подъездных путей к нему. В полуразрушенных цехах бушует пожар. Огромные языки пламени взвиваются к небу вместе с черным густым дымом. На железнодорожных путях горят грузовые составы с цистернами и вагонами. Одна из цистерн взрывается. В шоссе, забитое автомобилями, некоторые машины разворачиваются и выбираются из затора через пробитые ограждения автострады. Два огромных бульдозера сталкивают брошенные машины на обочины. Водителей и пассажиров оттесняют солдаты национальной гвардии. Вслед за бульдозерами движется военная колонна с грузовиками и несколькими бронетранспортерами. Погрузка раненых людей в вертолет. Лица некоторых полностью скрыты бинтами с бурыми пятнами, слышны стоны и ужасные крики боли. Вид аэропорта с вертолета. Остатки догорающего лайнера в стороне от взлетно-посадочной полосы. Возле него несколько медицинских и пожарных машин. Ряд человеческих тел на земле. Здесь же полевая перевязка раненых. Бульдозер сдвигает с посадочной полосы остатки самолета, багажа и какого-то тряпья. В считанных метрах рядом проносится совершивший посадку лайнер. Съемка мобильным телефоном. С расстоянием в несколько километров показывается одновременный запуск большого количества ракет. Снято случайным свидетелем из окна высотной постройки. Вдалеке вспышка, еще одна, на значительном отдалении. Вспышки длятся несколько секунд, но не больше десяти. Съемка продолжается. За кадром слышны восклицания, нервные крики, а на месте вспышек поднимаются грибообразные столбы дыма и пыли. Залпы мобильных противоракетных комплексов. Небо расчерчивают десятки белых полос. Запись с уличной камерой видеонаблюдения. Дневная улица, совершенно безлюдна. Фасад магазина с надписью «Shop Jewels». К магазину подъезжает пикап, разворачивается и задом въезжает в витрину магазина, после чего чуть подается немного вперед. Из кабины выскакивает водители два пассажира. Они кидаются в проем развороченной витрины и исчезают из поля зрения. Через дюжину секунд они начинают по очереди появляться в кадре, заполняя небольшую кузов пикапа драгоценным товаром. Так продолжается несколько минут. Это показывает таймер видеокамеры, после чего троица садится в машину и уезжает. Окрестности города, поле, несколько десятков боевых тягачей с ракетами на прицепленных платформах занимают позиции, разъезжаясь из колонны по сигналам регулировщиков. Тут же бронемашины с тарелками антенн, грузовики с солдатами, большие внедорожники с офицерами. «Мужики, а ведь такая же хрень!» «Творится и у нас!» — воскликнул Заглитин, перекрывая остальные голоса. «Только нам этого не показывают!» На несколько секунд повисла тишина. «Не верю я, чтобы Россия начала!» — прервал общее секундное молчание Михаил. «Не может быть! Где наши каналы?» «Да к спутнике, наверно вскочил Димон. «Конечно!» — сделал резкое движение рукой Геннеча и добавил потухшим тоном. Иркутск наш разбомбили!» телестанцию. — Может, и не разбомбили, — возразил Савельич, — а все телемеханики сидят в бомбоубежище, все там сейчас сидят. — Где в Иркутске бомбоубежище, ты там видел его? — повернулся к нему Геныч, затем откинулся на спинку стула. — Сидят, наверное, все в подвалах, если их туда пустили. Теперь в городе подвалы все на замки запираются. — Ладно. Опять поднялся Михаил и вытянул перед собой руку в восстанавливающем жесте. «Мужики, наших каналов нет, а эти можно смотреть бесконечно. Но ничего толком не понятно. Давайте так. Сейчас едим, выключаем телевизор, пока чтобы он нам не мешал, а то мы так и не притронулись к жертве. А потом решаем, кто едет, а кто остается. Согласны?» Димон заикнулся, что телевизор не мешает, но большинство согласились с директором и телевизор выключили. Наконец взялись за еду. Некоторое время кушали молча, слышны были лишь штук ложек до прихлебывания, но постепенно опять началось обсуждение. Михаил старался возвратить разговор к тому, что теперь могло ожидать турбазу и вообще, стоит ли здесь кому-то оставаться. В итоге, когда минут через двадцать все поели и Дарья начала убирать со стола, было решено. Для охраны хозяйства в урочище остается Стас, а все остальные сейчас же собираются и уезжают. Вдруг с крыльца, куда вышла Дарья, послышался ее вскрик. «Ой, мамочки!» И девушка тут же вбежала в комнату. Лицо ее было бледным, глазами расширенными от испуга она смотрела на мужчин. Повисла тишина. Дарья шагнула в сторону от двери, как бы пропуская кого-то. «Там что-то белое в воздухе!» «Что?» «Где?» — негромко спрашивал Михаил, поднимаясь и выходя из-за стола. А Лазарев, как и все остальные, у кого было хорошее зрение, увидели, что в светлом дверном проеме витают какие-то частицы, наподобие искрящейся в луче света пыли. Михаил осторожно подошел к двери, с опаской вышел на крыльцо. Через секунду и остальные последовали за ним. Сергей вышел последним. В воздухе! В воздухе кружилось множество мелких частичек легковесной, невоспринимаемой на ощупь субстанции, размером от мельчайших пылинок, видимых только в лучах выходящего из-за облаков солнца, до довольно крупных величиной с плодовую мушку. Из-за этих частиц атмосфера потеряла прозрачность, как это бывает при мелком дожде или снегопаде. Запах цемента усилился. «Глиной пахнет», — произнесла Дарья. Она осталась у двери, не осмеливаясь выйти. Ей никто не ответил, люди лишь поворачивали головы, глядя то в небо, то в сторону гор, над которыми нависла темная облачная масса. Пытались кончиками пальцев ощутить на ладонях светло-серые невесомые частицы и разгадать их природу. А через несколько секунд тревожная немота оборвалась догадкой. «Пепел! Твою мать! Это же пепел! Пепел? Радиоактивный пепел! Матюками выстрелил людской страх. Все кинулись в дом, толкая друг друга, и Дарья едва успела увернуться от мужской толпы. Последним бежал в дом директор и захлопнул за собой дверь, да так, словно через секунду в нее должен ломиться медведь. — Надо форточки закрыть, — сипло произнес он, скользнув взглядом по лицам. — Давайте. Разбежались по комнатам, Даша. На мансарде все закрой. Рыжи, иди с ней помогай. Через минуту Заглитин, никуда не уходивший, стоявший у окна, сказал. «Закроем, а дышать чем будем?» «Ничего, дом деревянный, в нем воздух не застаивается», отвечал Михаил, подходя к нему. Минуты через три снова собрались в столовой. «А насколько это?» – забеспокоился Димон, позже других, возвратившихся в комнату, когда все уже стояли у большого окна. «Может, целый год? Ведь будет ядерная зима, да?» Никто ему не ответил, возникла пауза, и ее прервал Заглитин. «Да на улицу нам выходить по-любому надо». Он отвернулся от окна, оперся поясницы на подоконник и скрестил на груди руки. — Нельзя тут оставаться. Надо ехать не отсюда. — А этот пепел радиоактивный, да? — задал вопрос Савельич и при этом взглянул сначала на директора, а потом на московского гостя. — Те молчали, и тогда сказал Лазарев. — Скорее всего. Я когда еще был на хребте за падью, видел, как облака от взрывов ветер несет в эту сторону. Некоторые пройдут мимо, а некоторые... Он не договорил, но этого и не требовалось. Картина за стеклом говорила сама за себя. В сизый от пепла воздух двигался дальше на юго-восток, скрывая водный горизонт Байкала в пелене. Солнце окончательно скрылось за обычными облаками и тучами радиоактивной пыли. Через час с небольшим оно опустится за горизонт. Нужно использовать полотенце, любые тряпки, но лучше макровое полотенце или ворсистую материю. Смочить водой и повязать вокруг головы. — заговорил Заглитин, оборачиваясь к Михаилу. — В как же рекомендовали так делать, если противогаза нет. Метод проверенный. Через них можно дышать почти безопасно. Так делают активисты, когда полиция применяет газ. Я сам не пробовал, но видел, знаю. — Да, — поддержал Заглитин Димон. — Я так делал. — Когда делал? — Посмотрел на него Михаил. — Когда Люська тебя и твою бухгалдейскую шалаву по головам швабры дубазила? — Активист сексуального движения. «Дио!» — буркнул обиженный Димон и, глядя на директора из-под спрятался за гиночем. «Пояснение. Бугультейка. Поселок на берегу Байкала в устье одноименной реки». После недолгой паузы, не отрывая взгляда от окна, Михаил произнес: «Да, полотенце, конечно, надо приготовить». Обернулся. «Да, Шуля, ты посмотри там, что можно использовать. Чтобы на всех хватило, еще запас был бы, на всякий случай». Девушка кивнула и направилась к лестнице, ведущей на мансарду. Было слышно, как работает генератор. На мощенной площадке возле дома сидели две собаки, восточно-сибирские лайки. Одна — карамистой масти, вероятно, последняя из тех, что прежде тут разводили, а вторая — темная. Они поглядывали на людей в окне и время от времени чуть поднимали морды, нюхая воздух. — Чего, может, включен телевизор? — спросил Димон. — Никаких телевизоров пока. Отворачиваясь от окна, строго сказал Михаил Стас, включай рацию. Сейчас попробуем связаться с кем-нибудь. Но Стас только повернулся к директору, оставшись у окна. Надо друга и шнура завести бы в дом. Сергеевич, загибнут собаки, надышутся. Директор сделал два шага, обернулся. Да, я и сам подумал уже. Жалко собак, он потер затылок. Может, еще не поздно? Не сюда, хотя бы в Егарске завести. Но это же выходить надо. Он с ожиданием глядел на Стаса. Я отведу собак. У Дашки возьму полотенце, чтобы обмотаться. Стас направился к рации. Поднял ее, поставил на стол. Вы без меня тут настраиваете. — Конечно. Директор уже был рядом и положил руку на прибор. — Ты получше укройся. Лицо руки все закрой Возьми дождевик у Дашки с капюшоном, полиэтиленовый. Там есть в кабинете. Да я-то укроюсь. Жалко, что у нас наморников нет для собак. Накинуть бы на них сетку антимоскитную или полотенце. Вот тебе и респиратор для псин наших. Их еще отряхнуть надо будет, чтобы в шерсти не засело частиц. Стас только поднимался на мансарду, а директор уже начал готовить радиостанцию к сеансу связи. На помощь ему пришел Димон вытащил из ранца Куликовку, расправил ее, натянул, стал привенчивать к прибору. «Пояснение. Куликовка. Обиходное название гибкой антенны, названной так по фамилии ее конструктора». «Клички у собак прикольные, полголоса сказал Лазарев, обращаясь к Геннаджу. «Кто придумал?» «А, история», — заулыбался геноч «Шнур из Питера. Дурак, пес. Материца!» Ну, в смысле, брешет. Брешет без дела. И он сюда кореш хозяина привез. Нашел где-то в Питере. Он сам оттуда. Шнур в стае какой-то на помойке ошивался. Ну, то охотник хороший, кореш хозяин. Заметил псину. видишь, что лайка, да? А у того нет, считает дворняга. Воспитания никакого. Привез сюда на их самолете. Думал, сделают из него охотничьего пса. Да поздно уже. Он хоть из культурной столицы, Геныч сделал понятный жест, обозначающий кавычки, и широко улыбнулся. А обычный дворняга. Метит каждый куст в тайге, сволочь, как в своем дворе. След зверя теряет, ну и лает носорог и на людей все одно. А второй? спросил Лазарев. Он с интересом слушал Геныча. Ну, совсем другое дело. порода, Настоящая венкийская лайка. Тоже история. Когда этот участок покупали, здесь раньше кордон наш был питомник лайчий, то уже всех собак продали и раздали. Осталась тогда одна сука, уже старая, а с ней к последнего помета. Значит, хозяин ноу приехал, ну а собаки рядом крутятся. Он ему, ну, друг, как тебя звать? А у нас тут было один, знаешь, есть такие, что любому начальнику руку лежит. Он говорит, мол, нет имени. Ждали, когда вы приедете и назовете. Ага, прикинь, да? О, тут опять, как тебя дружок назвать? И говорит потом. А давайте я и назовем друг. Вот и пристала кличка. Хороший псина, хороший, охотник. Мы он таскали можно с ним хоть на кабана молодо уходить. Между тем уже настроились на волну отделения лесхоза в Большом Голоустном. Аккумуляторы оказались подсевшими, радиостанцию подключили к розетке. Директор включил громкоговоритель рации. После повторенного несколько раз позывного последовал ответ, а потом взаимные приветствия. Сергей, вы как там? — доносился приглушенный мужской голос из динамика рации, сопровождавшийся сильным треском, из-за чего напоминал патефонное звучание сильно заезженной пластинки. Громкость то уменьшалась, то увеличивалась. — Живо, Аркаша! И, надеюсь, здоровы! — Чего так долго не выходили на связь? — Да че, думал все наладится. По телефону мобильному созвонимся, она все не налаживается. Вечереет уже, тут у нас еще кое-что непонятное. Про пока забудь, держи радиостанцию наготове. Сколько у тебя человек? Восемь, вместе со мной. Все наши? Нет, один парень тут приблудился, турист пешком из горячего ключа пришел, я его разместил у себя. Савельич Санькой тоже тут, у них машина поломалась, не доезжая до Кадильного. — А, это хорошо. Мне с Катильного звонили и сообщили, что у них поломка. Потом Утушкаев вот радировал, что они с вами ушли из пещеры. Вот только почему Савельич не радировал мне об этом? Алиостанцию в машине оставили? Думают, о них беспокоиться некому? — В машине? В машине рации остались? — поднялся с места Савельича, шагнул к Михаилу. — Иёсич с нами вот сидит рядом, слушает. — махнул ему рукой директор. — Как здоров, Аркаша! — подал голос загритет. Ничего, а я думал, ты уехал сразу? Надо было, да меня Сергеевичу говорил, мол, позже вместе поедем, узнаем, что происходит. А у нас же в телевизоре наших каналов нет. Правильно, Сергеевич предложил. Сергеевич, слышь, дела не важнецкие. У меня нехорошие вести для вас. Что такое? Тут уже некоторые закуски возвратились. Санька Неверов поехал к родителям, как только узнал, что по зеленому шарахнули, и накрыла от взрыва. Тут люди приехали и рассказали. Он туда окинулся, вывезу, а то в городе опасно, да еще рядом с ракетчиками. Как успокоился нас немного, отошли мы от первого мандража. Так он сел в машину и поехал. И возвратился с полпути. Они второй раз ударили. Еле ноги унес. Говорят, километров по от него шарахнула боя ядерная, ослепила его сильно. Совсем? Нет, не совсем. Вроде как Зайцев нахватался от сварки. Сейчас ему Наташка примочки чайные делает. Машину он чуть не разбил. Но это он сам расскажет. Тут еще много народу приехало с города. Как все началось, так они на машин сели и на газ. Остановились только в поселке. дальше что вода, Байкал. Но это я так рассказываю. Детали. Фоза жизни, так сказать. Сейчас я сидел в домах, а тут я в подвале спрятался. Я вот дежурил в управлении. Мы все окна, двери позакрываем и вам советую. В нашу сторону тучи несет радиоактивные. Тут все пеплом засыпает. А я тебе и хотел сказать, слышь, У нас тоже не то пыль, не то пепел. Я же в Казахстане служил. Там, похоже, бывает, когда пылевая буря начинается. Воздух от пыли мутнеет. Вы на улицу не выходите без защиты. Закройте все щели. Говорят, это ненадолго. А какая тут защита? Вон, думаем, полотенце, тряпки намочить, чтобы дыхалку хоть прикрыть. Правильно. У нас тут есть респираторы противогаза. Утром военные должны привезти общезащитные комплекты. Не радировались их командование. А так дела, охреновывая, Сергеич. Орешников, как из базы от тебя возвратился, взял рацию и сразу поехал к своим в город. Ещё это ни слуху, ни духу пропал. У своей ященицы старшая восьмичасовым автобусом уехала. Где она, где остальные с автобуса, не знаем. Нам-то как? Мы собирались сейчас, пока не темно, в посёлок ехать. Стас остаётся один сторожем. Что теперь... Тем временем Стас уже приготовился выйти на улицу. Его лицо до глаз было закрыто было скутом полотенце, а поверх бушлата натянут полиэтиленовый дождевик, разорвавшийся в плечах. Он спустился с мансарда вместе с Дарьей и подошел к двери. Геныч, Заглитин и Савельич сопроводили его ободряющими словами. Директор на секунду отвлекся от разговора, с улыбкой поднял кулак, как бы солитуя. И тут же, мгновенно стерев улыбку, кивком указал Димону на выход. Тот понял подскочил к двери и, как только Стас рукнул наружу, плотно прикрыл ее. А громко говорить о радиостанции сквозь треск и гул продолжал доносить голос Аркадия. Такого защиты нормальной нет. Чего я могу посоветовать, Сергеевич? Так, конечно, надо бы вам сюда. А что вам там делать-то? Если считаешь, что полотенцев мокрых будет достаточно, то не тяни. А если сомневаешься, то дождитесь утра. Может, к утру станет больше ясности. Решай сам. А что там вообще известно? Что там с правительством, армия как там? Вот только что перед вами выступление было, закончилось и вы на связь вышли. Не слушали? Как? У нас здесь никакой связи. Кто выступал и что сказали? Исполняющий обязанности выступал, да он недолго, несколько минут. Ч сказал-то? Ну, что сказал? Ч сказал? Как обычно, бог ну, говорит, у нас атомных больше нет, но вы там держитесь. Я серьёзно. Серьёзно? Ну, так мне пересказать? Говорит, не виноватые, мы они первые начали. Коварно, как враг действовал, раломно. Они, значит, сбили президентский самолёт и сразу начали атаку. Мы, мол, оттягивали эту заваруку сколько могли, но вот настал час. Не мы начали, но мы закончим раз и навсегда. Это всё? Не все. Только что закончилось, еще в голове не улеглось, и нервы пока не успокоились. А да с армией что? Мы хоть ответили им? Ответили, да, только американцы, видишь же, как-то все спутники пошибали, а какие-то какие не пошибали, тем под себя, значит. Телевизор, компьютеры все как-то заблокировали. У них специальные закладки были там. Не знаю, в общем, программы все их же. Что у нас свое-то, кроме дурости? Чужим вовсе живем. Вот, в общем, они всю электронику побахнули и тут же ракеты по нам запустили. Сергеевич, вы сюда приедете, сами все узнаете. У нас вот только что мальца-то прояснилось. Это хорошо, к нам кабель лет 50 назад протянули. По нему, значит, прямо на громкоговорителя трансляция шла. И то, сначала связи у них не было. Ни у МЧС, ни у военных. Да, мобилизация всеобщая объявлена. И комендантский час с 10 вечера до 6 утра. Так что вам успеть надо? Так, да? Ага. Военные сказали, завтра приедут. Всем военно быть в церкви. к 16.00. С военными билетами. Со справками, какие имеются Если эта туча с пепла пройдет Да, и если дождь пойдет То категорически выходить из дома запрещено Воду из озера не берите Только из источников Из скважины Везде, где пепел оседает, может быть радиация Эту заразу сметать, сдувать, смывать Тут еще какие-то указания поступили Нам и участковому Но это уже рабочая информация Сейчас готовим листовки, письма для разноса по домам. Теперь же по-другому не оповестить. Только по домам ходить и разговаривать, да письма по почтовым ящикам раскидывать. Так что работы много, Сергеевич. Вы решайте там. Мы на связи. Если что, сразу вызывай. Я утром в малое еду, все совет. А здесь Ермоленко будет для орешников. Если оклемается. У тебя ко мне есть конкретные вопросы? Нет, нет. Мы сообщим, когда соберемся. Добро. А, связи. Пока продолжался сеанс связи, люди в комнате переговаривались между собой. И только Михаил поднялся со стула после разговора, как Геныч сказал. Михаил Сергеевич, в машине тоже фильтры стоят воздушные. Все закрывается. Можно даже выключить подсос воздуха в салон. С полотенцами и в закрытых машинах нормально доедем. Что тут ехать-то? Эти слова были поддержаны остальными. Директор долго не думал. — Решено. Собираемся сейчас, берем личные вещи, документы, закрываем морды мокрыми тряпками и по машинам. Следующие 15 минут была суета. Люди поделили полотенца, разорвали одну из простыней на полосу, увлажнили их. Возвратился Стас, но, получив указание от директора, сразу же ушел, прихватив с собой Димона. Сергею тоже надо было идти в номер за своими вещами, однако он колебался. Конечно, можно было уехать отсюда с остальными, уехать в поселок, ну а дальше что? Иркутск наверняка объявлен закрытой зоной, а в Галаустом завтра будут военные. Придется и ему вместе со всеми идти к месту сбора, уклониться вряд ли удастся. А там ведь могут и в солдаты забрить. Как насчет машины? В лесу она будет сохраннее, но лучше было бы оставить ее у кого-нибудь. Или нет? Может, лучше в лесу? Аккумулятор сядет не скоро, не раньше, чем через месяц. Хотя, если будет холодно, то, может быть, и через пару недель не заведешь. Что с погодой-то будет? И как потом добраться до машины? Да и на машине, если дождями и мокрым снегом дороги развезет, не факт, что доедешь. Может остаться тут? Лазарев размышлял, так сидя за столом. Перед ним стояла чашка с остывшим чаем. Подошел Загритин. — Ты что, Сережа, скис, что ли? — спросил он, садясь лицом к Сергею. Нет. Едва заметная кривая улыбка мелькнула на лице иркутского фотографа. — А чего сидишь такой грустный? Ты, по-моему, не женат у нас? Или успел снова жениться? — Нет, — ответил Сергей, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. — А есть кто на примете? Лазарев отрицательно покачал головой. — Ну, так тебе и не о ком беспокоиться. Отворачиваясь, выдохнул заглитен Он оперся локтями на стол и сложил руки домиком. — Другое дело у меня. Не знаю, что и думать. Семья у меня, друзья, работа, подчиненные. — У меня тоже работа. — проговорил Лазарев полголоса. — А? — Заглитин взглянул на Сергея так, словно они не беседовали только что. — Работа? Да, работа. — Вы чего собираетесь делать? — спросил Сергей. В Галаусном останетесь или сразу хотите ехать в Иркутск, потом в Москву? Переночую, наверное, в поселке. Как ехать? Ты живеешь. Может, придется на несколько дней там остаться. Связь-то должны восстановить. А ты что спрашиваешь? Ты же вроде со всеми. У меня машина в лесу. Внезапно раскрыл свою страшную тайну Лазарев. Произносил он это почти шепотом, подвинувшись к Андрею Иосифовичу. Наверное, у него сработала старая привычка предлагать боссу варианты действий. За хребтом, километрах в пяти отсюда. Проехать к озеру невозможно было, я ее оставил. Московский гость задумчиво смотрел перед собой, молчал, почесал голову под шапкой. — Если бы тут она была, — наконец произнес он. — А так, что толку? Не знаю, может и пригодится позже. Доберемся до поселка, а там видно будет. Ты докуда, говоришь, ехал по трассе? За добролетом свернул, не доезжая до ключа. А, это километров 20 от Аэропорта. Нет, больше, около 40, наверное. Около 40? С сомнением переспросил Заглитин. Мне показалось ближе. Сколько раз пролетал на скорости, не обращал внимания. Сергей сделал движение плечом. Больше 30 точно. Только недалеко оттуда был взрыв. Может, даже несколько взрывов. Кажется, в той стороне. Я с горы видел, но точно определить, сами понимаете, трудно. Правее Иркутска. Намного правее. А как далеко от трассы, не знаю. Думаю, километров двадцать. — Да? — Заглитен склонил голову, мял ладони. — Ну, лучше поехать в поселок. Может, там что-то узнаем. Если там не найдем машину, тогда посмотрим. Что за машина-то? — Патфайндер. — Не тяжеловата она, не? — Заглитен смотрел на лазерево из-под лобья. — Если завтра-послезавтра дождь пойдет, выйдешь на ней из тайги? Сергей пожал плечами. — Она у меня с лебедкой, если что. Возникла пауза. Сергей хотел попросить Заглитина не рассказывать о машине местным, но тот резко поднялся и направился к Михаилу, который что-то обсуждал с егерями, разложив на подоконнике карту. Обменявшись несколькими словами, они вдвоем поднялись на мансарду. Глазарев подошел к окну. Все та же сизая пелена. Возле дома видна одна из двух машин, подогнанных сюда перед обедом. Буханка. А где-то за углом стоял Ford Explorer директора. В буханку Стас и Димон грузили вещи. Среди них Сергей заметил свой рюкзак с салатовым спальником. «Не повредили бы мои стеклышки», — подумал он, пытаясь высмотреть среди вещей сумку-чехол с Никоном и объективами. Пояснение Стеклышко, стекло. Жаргонное название фотообъектива. Все вместе это стоило около восьми тысяч долларов. Надо держать ее при себе, решил Сергей. Он подошел к столу, на котором лежали полоски ткани и два дождевика, выбрал кусок полотенца и стал делать повязку на лице. — Ты куна, Серега? — спросил Геныч. — Хочу фотоаппарат забрать. Боюсь, уронят или положат на него что-нибудь тяжелое. «Я мужиков не предупредил, там объективы, они хрупкие». «А что выходить? Вон в окно постучить, Димон притащит?» «Не, лучше я сам схожу. Пока им достучишься через стеклопакет, там уже лепеха будет». Сумка с фотоаппаратом, как оказалось, лежала в кузове автомобиля на виду, поэтому Лазарев находился на улице недолго, минута три. Воздух, пропущенный через влажную ткань, был неприятно холодным. Прежнего цементного запаха Сергей не почувствовал, но уловил слабый душок горелой травы или дерева. Когда, возвращаясь, он поднялся на крыльцо, то дверь чуть приоткрылась, и показался Михаил. Одной рукой он прижимал к лицу полотенца, а второй приставил к стене веник. — Сергей, смахни себе пепел, отряхнись хорошенько, — сказал он. — Веник оставь здесь. Дверь закрылась, Лазарев сделал все, как просили. Зайдя внутрь, услышал. Обувь вытри хорошо, но не разувайся. Сейчас все равно выходить всем. Вот, на день. Перед дверью уже была постелена мокрая тряпка, положен мешок для дыхательных повязок, а Михаил протягивал Сергею бахилы. Директор, похоже, и сам собирался выйти наружу. Он был одет, а рядом в ожидании стояла Дарья с лоскутом ткани и дождевиком. — Как там? — спросил Михаил. — Ничего. Сергей взял у него комки бахил. «А вы что, туда?» «Да надо!» «Ты не растрясывай тут особо!» Он отвернулся от Лазарева. «Мужики, собирайтесь тоже?» «Дашуля и ты!» «Сейчас я по-быстрому и поедем!» Директорская по-быстрому оказалась долгим. Егеря, Заглитин и Даша уже через две минуты были одеты, так же, как и Лазарев, а затем нетерпеливо то присаживались к столу, то подходили к окнам, И прошло четверть часа, прежде чем с крыльца донеслись громкие притопы и голос Михаила. Зайдя в дом, директор Стас и Димон сняли повязки, стараясь не трясти, и аккуратно сунули их в черный мусорный мешок. «Все готово», — объявил директор. «Сейчас сообщу Аркаше, что выезжаем и в путь». Он сразу же занялся радиостанцией. Стас начал что-то рассказывать, а Димон подсел к Сергею и, указывая на сумку, спросил. «Фотоаппарат?» Лицо его выражало хищный веснушчатый азарт. Да, сухо ответил Лазарев, которому хотелось послушать Стаса. Покажешь, что ты там снял? Покажу. А видео есть? Нет, только фотографии. Ну, тоже сойдет. А скинешь мне на мобилу? У нас в машине Юзбишка есть. Не получится. Помедлив, ответил Лазарев. Формат не для мобильников. А? -а, -а. С некоторым недоверием протянул рыжий. А что это такое? Ну, как тебе объяснить? Вот есть видео АВИ, есть MP4, слышал, да? А, это да, я думал, ты про разъем говоришь. Нет, в моей камере специальный формат, который мобильник вряд ли раскодирует. — Так у меня в нем тоже камера есть! И он, достав из кортки смартфон, сунул его Лазареву под нос. Нет, отклонился Лазарев от гаджета. В телефоне другая камера и другой формат, в моем фотоаппарате специальный. — Может, попробуешь? — Ну, посмотрим, потом, — отвечал Лазарев, лишь бы отвязаться от рыжего парня редкой простоты. Пока Сергей защищал от неконтролируемого распространения свою фотографическую продукцию, директор нашел нужную волну и связался с Большим Голоустным. Общался он с Аркадием в этот раз весьма недолго поинтересовался только, не поменялся ли в поселке что-нибудь. Тот ответил «нет» и сообщил, что выезжает с людьми на двух машинах, после чего посмотрел на часы, они показывали 18.15. «Стас, с тобой мы свяжемся в 20.00. Держи радиостанцию на готове». Тот кивнул, подходя к директору. «Пора. До темноты должны успеть. Надевайте повязки, берите две-три штуки запасных». Когда все были вроде бы снаряжены в путь, Михаил обвел взглядом. — Так, все в намордниках. Смотрите, чтобы воздух не подсасывало через складки. Дашуля может тебя покрепче затянуть. — Шурик, проверь у нее, подтяни. — Все проверяйте сами. А то пока доедем до поселка, у некоторых может хвост вырасти или рога. — Тебя, паленый? Он указал пальцем на Димона. — Это не касается. У тебя рога раз тут когда ты из дома хотя бы на пару часов уезжаешь. — — Все притылки тут мне похерил ими. Послышался чей-то смешок. — Че, я сразу? — обиженно прогудел Димон сквозь полотенце. Но Михаил уже отвернулся от него. «Ну, — Но с богом! И двинулся к двери. На секунду замер перед ней, затем резко открыл. Выйдя, отступил в сторону и стал пропускать остальных, похлопывая каждого по плечу. Последним вышел Стас. Вместе с директором он спустился с крыльца, наблюдая, как остальные занимают места в машинах. «Дарья, садись есть с чем в мою. Шустрее, шустрее!» — поторапливал всех Михаил. «И двери поскорее закрывайте. Обвязки пока не снимайте». «О, стихами заговорил. Можно оперу теперь писать. Опер требует складных показаний». Когда все устроились, Михаил обратился к Стасу. «Давай, Стас, принимай хозяйство. В общем, как договорились, будь на связи, лишний раз на улицу не выходи. Солярку береги. Не знаю, когда еще привезем» а электричество похода надолго вырубило. «Посмотрим, в поселке есть, нету. Все, давай!» Он хлопнул молчаливого товарища по плечу. Машины тронулись, начали разворачиваться. Стас отошел к крыльцу, и когда оба автомобиля просигнали, стали удаляться, поднял над головой ладонь в жесте прощания.